Глава 28. Погода была мерзкой. Феликс что-то проворчал в полголоса по поводу луж и легких кроссовок на моих ногах. Но я не обращала внимания на подобные мелочи. Я переживала о том, как пройдет встреча с родителями. К счастью, нас уже встречали люди Матвея. И после приземления тут же усадили в машину и привезли к трехэтажному, серому, безликому, но пугающему зданию с охраной по периметру и решетками на окнах. Массивные ворота никто не торопился распахивать перед нами. А люди, вооруженные автоматами и одетые в бронежилеты, наводили на меня жуткий страх. Я вцепилась в ладонь Феликса, интуитивно ища поддержки. «Не передумала», — тихо спросил любимый, а я отрицательно затрясла головой. Феликс кому-то позвонил, и спустя 10 минут появился незнакомец в форме, провел нас через жуткий коридор с решетками на каждом шагу, и распахнул перед нами массивную металлическую дверь. Комната угнетала серым цветом, и казалось, будто иголки липкого страха врезаются под кожу. Я крепко держала широкую и теплую ладонь Феликса в попытке согреться, потому что холод, пропитавший стены помещения, давил и угнетал. «Ожидайте», — глухо произнес незнакомец, и вышел, оставив нас с Феликсом вдвоем. «Сень, послушай». Пробормотал муж, обнимая меня крепче и притягивая к себе. «Ты ведь знаешь, что я тебя люблю!» Я взглянула на Феликса. В глубине его глаз бушевали эмоции, настолько разные и противоречивые, что я невольно крепче сжала пальцы, комкая тонкий свитер мужа в кулаки. Мне вдруг показалось, что мой Феликс боится потерять меня, боится того, что в этой борьбе наших семей я встану на сторону родителей. Но я не успела ответить на немую просьбу любимого, не успела заверить мужа, что не стану выбирать. Более того, не откажусь от моего Исая. Никогда». Стальная дверь с угрожающим скрежетом распахнулась, и в комнате появился мрачный человек в форме. Следом вошла женщина. Я с трудом узнала в ней свою мать. «Без косметики, в измятой и темной одежде» с покрасневшими от слез глазами и суровыми морщинами на красивом лице. Она вдруг показалась мне старухой. А ведь моя мама — видная и эффектная женщина, знающая цену своей красоте. «Мама!» — прошептала я. Феликс не стал держать меня, опустил руки, будто освободил и предоставил право выбора. «Десять минут!» — отрывисто бросил жуткий человек, снял с матери наручники и замер у двери, глядя прямо перед собой. Я шагнула ближе к маме. Феликс остался позади. Я сделала еще шаг вперед. Мои руки дрожали, и я хотела обнять женщину, подарившую мне жизнь. «Блядская подстилка!» — прошипела вдруг мама, и в следующее мгновение я ощутила обжигающую боль на щеке от материнской ладони. «Вытащи меня отсюда! Немедленно!» Из моих глаз брызнули слезы. Рука прижалась к пылающей щеке. Я не могла поверить, что меня ударила мама. Ударила так, что в ушах зазвенело, и я пошатнулась, едва не потеряв равновесие. Перед глазами вдруг оказалась широкая спина моего мужа, и я ничего больше не видела. Только черный цвет куртки моего любимого мужчины. «Ты слышишь, паршивка!» — кричала мать, но я не видела ее лица. Зато слышала сквозь настойчивый звон в ушах. И мне оказалось этого достаточно. Ты должна, обязана! Подкупи адвоката, следователя, кого угодно. Я твоя мать, в конце концов. Да какая вы мать! процедил мой Феликс, а я нашла в себе силы выглянуть из укрытия, надежного и непреодолимого, точно гранитная скала. Вы о дочери вспоминаете, когда удобно. Девчонка еще в школе на улице оставалась ночевать, когда вы строили свой бизнес. А ты, я смотрю, подобрал, да? Шалава! Уже громче выкрикнула мать. А я задохнулась от возмущения и обиды. «Нужно было тебя еще три года назад отдать Ване, и не было бы с тобой проблем, и с хахалем твоим, а лучше аборт сделать. Но бабка эта, ведьма старая, уперлась, внуков она, видите ли, хотела. А мы с отцом на тебя столько сил потратили, и денег неблагодарная. Я стерла рукой слезы щеки. Слова уже не воспринимались так остро. Я просто смотрела на покрасневшее от гнева лицо женщины, смотрела в ее глаза и вспоминала свое детство. С самого рождения меня воспитывала бабушка. Потом, когда пошла в школу, меня никто не встречал и не отводил на занятия. Никто не делал со мной уроков, никто не интересовался, что мне нравится, какие книги я читаю, с кем дружу. Даже весь мой гардероб покупался матерью в таких магазинах, о существовании которых я и не догадывалась. Да и размер не всегда мне подходил. Казалось, будто я была частью интерьера в квартире Белокуровых. Забытой частью. А жила настоящей жизнью лишь в доме бабушки. Там я никогда не чувствовала себя лишней и ненужной. И с Феликсом. С ним я забывала обо всем. Именно он был моей опорой и поддержкой едва ли не с первой встречи. — Что ты молчишь, паскуда? — шипела мать. Я видела, как Феликс дернулся. Я чувствовала, как терпение моего мужа стремительно тает, и все тело напрягается, готовясь встать на мою защиту. «Спасибо, что открыла мне глаза, мама», — произнесла я едко, но голос дрожал. «Извини, что потратили на меня столько сил и денег». Мать застыла, глядя на меня. Она перестала сыпать проклятие и оскорбление в мой адрес. «Нам пора, Филюш», — тверже произнесла я и потянула мужа за рукав. Мать, осознав, что я не собираюсь слушать ее приказы, разразилась потоком брани и грязи. Ее слова летели в спину ядовитыми иглами, но я вдруг поняла, что они не ранят. Вернее, не так сильно, как раньше. Когда мы оказались за стальной преградой, а женский голос стих, Феликс обнял меня, обхватил рукой за подбородок, зафиксировал пальцами, пристально рассматривая следы материнской любви. Вернее, их последствия. Сквозь перенос слёз я видела упрямо сжатые губы и мрачный блеск любимых глаз. «Прости, родная, я должен был предвидеть», — пробормотал Феликс. Прикусила губу, увидев на лице мужа глубокие царапины. Мать успела и его наградить. И вопреки здравому смыслу я ощутила яркую вспышку ярости. И руки сжались в кулаки. Я могла снести оскорбление в мой адрес, но не позволю вредить моим любимым и близким». Феликс, очевидно, прочел мои мысли и успел перехватить прежде, чем я потянула двери за ледяную ручку. «Бог с ней, белка», — произнёс Исай, настойчиво утягивая меня дальше от двери. «Нужно обработать», — решила я, сдаваясь и выдохнула. «Кажется, нас здесь больше ничего не держит». «Обратный рейс только завтра. Или можно рвануть на тачке», — предложила Исай, не сопротивляясь когда я торопливо вынула влажные салфетки из кармана и принялась протирать глубокие царапины. «Как хочешь, так и будет», ответила я, хмуро рассматривая следы от ногтей матери. Пристав на цыпочки, прижалась губами к красноватым следам, а руками — к прохладной ткани куртки моего сильного мужчины. «Я бы проветрился, но Мэтт ждет, что мы заночуем у них», тихо ответил Феликс, а я согласно кивнула. Верочка была под присмотром бабушек. И я не волновалась за дочь, пусть она и находилась за многие километры от нас с Феликсом. Когда двери, за которыми осталась мать с охранником, распахнулись, мы с Феликсом уже прошли несколько метров в сторону выхода из этого жуткого здания. Но я прекрасно видела злобные и колючие глаза матери, направленные на меня. Конвоир бесцеремонно подтолкнул ее в спину, понукая идти в нужном направлении. — Думаешь, у вас все получится? — выкрикнула мать. Я придумаю, как отобрать у вас дочь. Верка не будет с вами. У меня есть нужные связи. Мать кричала, пока конвоир не заставил ее замолчать. Мне было искренне жаль эту женщину. И ее пустые угрозы не испугали меня. Я твердо знала, что мой Феликс не позволит им осуществиться. Кажется, дорога до машины была вдвое короче. Мелкий дождик барабанил по стеклам, словно моя душа рыдала. Я прокручивала события вновь и вновь. Слова матери звенели в ушах тихим напоминанием. Жирной точкой. «А папа?» — тихо спросила я. «Его перевели в лазарет. Условия там лучше. Но к нему мы не поедем, белка», — твердо произнес Исай. «Да и не пропустят. Не хочу тебя расстраивать, но там ситуация такая же. Они в два голоса обвиняют во всем нас с тобой». Даже в том, что они сами много лет не платили налоги и штрафы. Я не стала возражать и настаивать. Если мой Феликс не хочет этой встречи, значит, она мне не нужна. Кто-то, возможно, скажет, что я бесхребетная, ведомая мужем безропотная овца. Но я бы назвала это заботой в исполнении моего мужа и желанием защитить меня от проблем. Знаешь, я когда-то собирался сгонять с тобой на тачке в столицу. «Показать тебе город, покатать на каруселях», — признался Феликс. «Рванем сейчас. возьмем тачку очку мы это в гараже. Ты, я и дорога. Что скажешь?» Предложение показалось мне заманчивым. Пусть путь был и неблизким. Но нам, кажется, необходимо это время. Одно на двоих. Я согласно кивнула и прижалась к мужу. Буквально спряталась под его рукой, словно он мог оградить меня от всех невзгод и неприятностей. «Ты точно не устанешь?» «Мы ведь только что с самолета, спохватилась я. «Глупости, Белочка!» — подмигнул Феликс. «И потом мы всегда сможем заночевать в мотеле. Буду домогаться твоего тела. Или прямо в машине. Тоже домогаться». «Ты неисправим!» — тихонько рассмеялась я, пряча нос в тонком свитере мужа. «Я просто люблю свою жену!» — совершенно серьезно пробормотал Исай, поглаживая мою спину своими широкими ладонями. «А за Веру не переживай!» Штормов ее лично охраняет эти дни. «Я не переживаю», — сказала я ни капли, не кривя душой. Я была уверена, что Верочке ничего не угрожает. Водитель увозил нас по мокрым улицам дальше из города. Я смотрела, как струйки воды катятся по стеклам, оставляя мокрые дорожки. И мне казалось, что эти слезы принадлежат мне. Будто я оплакиваю этот день, когда стала сиротой при живых родителях. Меня нет для них. Как они перестали существовать для меня? Прости, что не послушала. Не стоило приезжать. Я все надеялась, что они испытывают, если не любовь ко мне, то хоть какую-то привязанность. Прошептала я, нежесть в крепких руках мужа на заднем сиденье автомобиля, мчавшегося вперед, оставляя мое прошлое позади. Тебе это было нужно. Ты ведь у меня упрямая девчонка. Подмигнул Феликс. Упрямством я заразилась от тебя улыбнулась я, глядя на мужа. Тот состроил самое невинное выражение лица, которое я у него видела. «Быть такого не может!» Наигранно серьезно возмутился Исай, а я лишь взъерошила пальцами влажные волосы на макушке мужа, стряхивая капли дождя. Вопреки той горечи, что затаилась в сердце, я почувствовала себя счастливой. Да, у меня есть муж, любящий и любимый. Есть дочь, есть бабушки, есть дом. Есть мы, наша семья. А остальное не имеет значения. Остальное в прошлом.